Август выдался во всех смыслах жаркий. Солнце палило нещадно, уничтожая и без того жалкую растительность австралийской пустыни. И даже терморегуляторные системы бронекостюмов не спасали странников от душного зноя. Что же касается дикарей, то в них эта жара, казалось, распалила жажду борьбы. Стычки с землянами в последнее время особенно участились, и отряды Камаштли нередко несли потери. Вот и на этот раз отправленные на задание странники вернулись в Кинчен зредно потрепанными и такими уставшими, будто принимали участие в масштабном военном походе, а не в рядовой операции по добыче продовольствия. Однако с заданием бойцы справились, и на городские склады было доставлено несколько грузовиков с сухими полуфабрикатами. Кроме того... С поля боя странники прихватили с собой несколько пленников, которые теперь ждали своей участи в надежных камерах, устроенных таким образом, что в них невозможно было совершить самоубийство. Никаких крюков, на которых можно было бы повеситься, никаких острых предметов, ничего лишнего. Если дикарю хотелось расстаться с жизнью, не дожидаясь допроса, ему оставалось только попытаться задохнуться, задержав дыхание или биться головой о стену в надежде размажить себе череп. Впрочем, пока в этом никто не преуспел. Стены камер были обиты мягким покрытием. Пока вернувшиеся задания странники залечивали раны, а пленные земляне вспоминали молитвы, на втором этаже аж Сулата проходило напряженное совещание. Узнав от командира отряда детали последнего боя, Кин Бака пришел в ярость. Нависая над столом и глядя в упор на молодого Камаштли, он сказал, «С вами работали наши лучшие конструкторы. Вас обучали, кормили до отвала. Вас избавили от любых лишних обязанностей. И чем вы за это платите? Не смогли дать отпор кучке дикарей? Чуть не провалили операцию? Это немыслимо. Как ты там сказал, дикари выскочили будто из ниоткуда?» Да. Робко ответил командир, будто бы сразу уменьшившись в размерах. «Мы как раз подходили к складу, когда они...» «Молчать! Не хочу даже слушать твое блеяние!» «Отряд должен быть готовым отразить атаку. В любое время. В любом месте. Разве не этому вас учили годами? Или вы думали, что выбрались на прогулку?» «Но они все же победили», — тактично заметил Келгани. «Келгани». Он чувствовал, что на нем лежит часть вины за происшедшее, ведь именно он отвечал за подготовку молодых бойцов. Позже не созовет совет командиров учебных зон и найдет виноватых, но сейчас ему хотелось защитить побледневшего Халькана. «Победили?» — язвительно переспросил Кинбакап. «Четверо раненых и двое убитых, хотя расстановка сил была явно в нашу пользу. Я это называю позором. Во что превращается наша армия, если даже учебные операции оказываются на грани провала? И еще эта новомодная манера брать пленных. Вместо того, чтобы давить дикарей как таракана, вы с ними разговариваете. Подумать только. Вы даже язык их выучили. Хорошо, что этого не видят верховные магистры. Они бы умерли от стыда за то, во что превратилась армия странников». Присутствовавший на совещании глава допросной комиссии от этих слов съежился и опустил глаза. За несколько месяцев он еще не успел привыкнуть к экспрессивным высказываниям Кинбакаба. Раньше эту должность занимала Зали, но после мартовских событий красноречиво намекнули на то, что пора дать дорогу молодым. Теперь на месте Зали сидел молодой кеничиеца Дарон и старался слиться с интерьером. Келга не понял, что нечего ждать поддержки от Адарона, и ответил сам. «Ты не прав. Пленные нам нужны. Если бы не допросы дикарей, мы бы годами искали новые продовольственные оружейные склады и не знали бы и половины того, что мы сейчас знаем о земной технике. Не говоря уж о том, что под пытками большинство из них легко отказывается от своих секретов по поводу расположения земных отрядов. Я вижу, ты, Келга, не уже воспринимаешь дикарей как равных». «Мне грустно видеть, до чего ты опустился. Сегодня наши доблестные бойцы приволокли с собой нескольких землян, несмотря на то, что это в их задачи не входило». Он бросил уничтожающий взгляд на командира отряда, который, судя по виду, сейчас мечтал оказаться где угодно, но только не здесь. «Может быть, ты попробуешь с ними подружиться?» Вместо ответа не поднялся из-за стола и налил себе стакан воды из пластикового бака, стоявшего в углу. Сделав несколько шумных глотков, он почувствовал, что раздражение, вызванное словами бы отступило, и только со вздохом сказал «Не нужно снова превращать все в фарс». «Значит, для тебя это фарс. А я думал, мы здесь говорим о серьезных вещах. Если главе нашей армии нет дела до происходящего в городе...» то чего же ждать от остальных? Неудивительно, что бойцы так расслабились. Странники забыли о своем величии. Привыкли жить, втянув голову в плечи. Стали ничем не лучше дикарей. Но ничего, я напомню жителям Кинчена о том, кто они и откуда пришли. Слушая эту тираду, Келгани в который раз за вечер пожалел о том, что сейчас с ними нету Тейта. Уж он бы нашел нужные слова, чтобы утихомирить Кенбакаба. Не то, что это пара новичков, для которых возможность войти в Кабинет Ашсула, еще недавно была столь же невероятной, как возможность внезапного прибытия Верховных Магистров на Землю. Сам Келгани за годы споров привык относиться к Инбакабу так, словно тот был природным катаклизмом или погодным условием. Иногда случаются бури или периоды засухи, и лучшее, что ты можешь сделать, это запастись провиантом и переждать в безопасном месте. Только Тейт мог вступить в диалог с Кенбакабом на равных. Но он, сославшись на необходимость поправить здоровье, уже три дня не появлялся в Ашсулате и только в коротком утреннем звонке сообщил, что завтра обещает присутствовать. Дождавшись, когда поток красноречия Кинбакаба иссяк, Келго не поднялся из-за стола и молча направился к выходу. Остановившись на секунду у двери, обернулся к Адарону. Завтра к вечеру Жду отчет по допросам. Хорошего вам вечера. Уцакап. На следующее утро Келгани проснулся позже обычного. Небо за окном было затянуто тяжелыми темными тучами, из которых вот-вот мог сорваться дождь. От резкой смены погоды у Ашсула раскалывалась голова. Так происходило с тех самых пор, как в одном из боев много лет назад осколок бомбы пробил шлем Келгани и навсегда остался у него в черепе. Келго не выпил таблетку и, не дожидаясь, пока она подействует, отправился в Ашсулат. Проходя мимо главной площади, он не сразу понял, откуда у него внутри внезапно поднялась волна тревоги. Но спустя миг остановился, как вкопанный. На площади толпились жители Кинчена. Их взгляды были направлены в сторону помоста, стоя на котором Ашсулы в праздничные дни произносили торжественные речи или награждали героев. Сейчас рядом с помостом стоял жёлтый автокран. На его поднятой стреле болталось трое повешенных дикарей форменным и сподним. Их лица посерели, руки висели плетьми, покачиваясь от ветра, на штанах темнели пятна от испражнений. Судя по виду повешенных, они провисели тут не меньше пары часов. Но толпа не собиралась расходиться. Многие привели с собой детей. Келга не обожгло стыдом за себя и своих собратьев. Он будто застал их за недостойным занятием. И действительно, 20 лет назад никто бы не обратил внимания на эдакую инсталляцию. Странники не глядя переступали через трупы поверженных врагов, продвигаясь к цели. Теперь же потомки великой цивилизации превратились в площадных зевак, забывших о гордости. Видимо, Кенбекап кое в чем был прав. Пришло время ужесточить законы и напомнить воинам о том, кто они и в чем их миссия. Потом чувство стыда сменилось глубокой злобой. Она дыбилась грохотом внутри, готовая вырваться криком или ударом. Казнь провели без ведома и без согласия Келгани. Пока он спал, на площади устроили весь этот спектакль. Пригнали автокран, собрали толпу. Не обошлось, конечно, и без торжественной речи в исполнении Кинбакаба. Это аж Сул знал наверняка. Именно к нему Келгани и направился первым делом. Воспользовавшись универсальной магнитной картой, открывающей любую дверь в Ашсулате, он без предупреждения явился в кабинет Кинбакаба и застал того в разгар трапезы. Кинбакаб поднял взгляд от тарелки с растворимым грибным супом и вопросительно уставился на посетителя. «Не рано ли для обеда?» Вместо приветствия спросил Калгани. «Хотя ты сегодня уже столько всего успел, что мог бы и проголодаться, да?» «Мне кажется...» «Или я слышу в твоем голосе недовольство?» Кенбака пододвинул тарелку и утер губы, лежавшим рядом шелковым платком, явно добытым у дикарей. «Что за представление ты устроил на площади?» «А, ты об этом. Жаль, что ты вчера так стремительно нас покинул, и мы не успели все как следует обсудить. А то поприсутствовал бы на казни, там было на что посмотреть. Ты должен был согласовать свои действия с остальными» поставить вопрос на голосование. В голосе Калгани еще чувствовали стальные нотки, хотя он уже понимал, что этот бой проигран. Еще одно поражение в статистике боев, которые они с Кинбокабом вели ежедневно уже почти 20 лет. «А с кем согласовывать? Ты вчера сбежал? Тейт вообще неизвестно, где пропал? Я вынужден был сам принять решение. К тому же…» «Я все устроил наилучшим образом, так что не понимаю твоего раздражения. Нам давно пора бы поднять боевой дух кинченцев и напомнить, как именно мы поступаем с дикарями». не сжал кулаки в бессильной злобе. Он хотел поставить на место этого взорвавшегося камаштли, но понимал, что ответить ему нечем. Поэтому он просто пожелал Кимбакабу приятного аппетита и вышел. В коридоре он наткнулся на Адорона. Увидев Келгани, тот стал лихорадочно озираться по сторонам, будто искал, где бы укрыться. «Отчеты готовы?» — с нажимом спросил Келгани, поравнявшись с главой допросной комиссии. «С допросами вышла небольшая проблема. Кенбакап явился среди ночи в тюрьму в сопровождении нескольких камаштли. Мои подчиненные пытались объяснить, что еще не допросили дикарей как следует, но они все равно забрали пленных. Мы ничего не смогли сделать». «Я скажу тебе, что ты мог сделать. Ты мог настоять на том, чтобы они хотя бы дождались утра. Еще ты мог немедленно доложить мне или Тейту. Или ты забыл, кому подчиняешься. Я пытался, но Тейта не было на связи. К тому же у них было оружие, и выглядели они так, будто готовы пустить его в ход. А я совсем не герой. Пойми меня правильно, я не в курсе ваших разногласий не хочу в это лезть». Все, чего я хочу, это делать свою работу. Посмотрим, как ты будешь делать свою работу, когда Тейт обо всем узнает. Уверен, что он вынесет справедливый вердикт. Я могу идти? Иди».